Глава четвертая Я не способен испытывать удовольствие Не способен испытывать удовольствие Пусть я и пробую, и пробую, и пробую Я не способен, и я не способен «Ну, предположим, в виду я автомобиль, а на радио кто-то бубнит и бубнит, а прокидывает на меня ушат бесполезной информации, которая, мол, должна пробудить во мне интерес. И я не способен. О, нет-нет-нет. Эй-гей, эй, эй, вот что я вам скажу». Я включаю телевизор, и мне сразу же начинают рассказывать, насколько чистыми должны быть мои рубашки. Но он даже не мужик, ведь он не курит те же сигареты, что и я». Я не способен. О нет, нет, нет. Эгигей, ге вот что я вам скажу. The Rolling Stones. Satisfaction. I can't get no. no satisfaction. No satisfaction. No satisfaction. Вьетконг, 1969. Винтокрылая машина шла над землей так низко, что казалось, смазывающийся от стремительного движения пышный ковер джунглей вот-вот начнет царапать под нищу. Группа из недельской Кейт и Мишадо разместилась в салоне вертолета Бел вместе с несколькими солдатами. Несмотря на всю серьезность операции, Паташика никак не удалось уговорить отправиться на войну, что, может, и было хорошо. В данной ситуации ученый лишь путался бы под ногами, поэтому команда ограничилась его отеческим напутствием, подкрепленным несколькими новинками из технического инвентаря. Вертолет периодически от отчего большая каска на голове Марины то и дело сползала на нос, девушка ее поправляла пока ей доводилось путешествовать во времени только в теории, и сейчас все приходилось схватывать на ходу, чтобы не служить слишком большой обузой для остальных. Из всех она единственная еще не летала на вертолете и от этого сильно нервничала, а признаться напарникам было стыдно. И так приходилось то и дело пикироваться с норовившим по любому поводу подколоть Мишада. К тому же Недельскую изрядно нервировала что за штурвалом машины находился совсем молодой парнишка, может быть, даже ее ровесник, которого к ним прикрепили в местном расположении базы Хроноса. Все члены команды, включая девушек, были в военной одежде, но местное оружие использовать не стали. Медекис с Поташиком здраво рассудили, что в сложившейся ситуации между корпорациями при с командой противника Винтовки и пистолеты будут не настолько эффективны. Поэтому каждый имел при себе специальный инвентарь, выданный в штаб-квартире. «Нет, вы только послушайте-ка это дерьмо!» Сидящий на одной из скамей, протянутых вдоль обоих бортов, долговязый солдат поправил на носу очки и зашелестел замусоленным куском газеты. «Вьетнамский способ ведения войны иной!» «Даже самое простое оружие в руках вьетнамца становится эффективнейшим средством ведения боя. Мы не боимся врага, имеющего более современное оружие. Как вам это, а?» «Пустая болтовня», — откликнулся сидящий напротив него дородный солдат, на котором едва не расползалась рубашка. «Бравада!» «Да? Тебе хорошо говорить. Мотыги и штыки». Когда ты угодишь в нежданное Эйби, попросту потеряется в твоем жиру, так не добравшись до мозга, с напускной завистью парировал очкастый. А мне по-твоему, чем его наращивать? Глянь на меня, я безнадежен, уже тошнит от всего этого дерьма на гальке и банабы. Пошел ты, среагировав на подначку, фыркнул толстяк и отвернулся к кульминатору. Слышали анекдот? Летит отряд морских пехотинцев в самолете, выходит к ним офицер и говорит, ⁇ Парни, президент Никсон отдал приказ, все летим во Вьетнам воевать ⁇ Парни помрачнели так, но ну, офицерам еще. На «Ну, за голову каждого убитого Чарли будем выплачивать премию ⁇ Тысячу долларов ⁇ Самолет заходит на посадку, морпехи его рассыпнуют. Офицер в одиночестве, раскрыв рот, стоит возле самолета. Через 30 минут десантники возвращаются, тащат связки голов. Офицер падает в обморок. «Ребята, мы же сели в Детройте для дозаправки!» Миша хмыкнул. Недельская натянуто улыбнулась. «Так значит, про нашего старину Пита теперь тоже напишут в газете». Сложив газету и засунув ее куда-то под сиденье, Солдат в очках оглядел Кейт и ее спутников. «Может, даже покажут по телевидению?» «Может, и покажут», — неопределенно буркнул Мишаду. Идея прикинуться журналистами, чтобы вызвать как можно меньше возможных расспросов касательно цели своего визита в военно-полевой госпиталь, поначалу казалась ему не слишком удачной. «И чего в нем такого исключительного?» — пожал плечами солдат. Ну, вышел из окружения с попавшей в колечко пехотой, но зато полностью угробил отличный Хьюи. Прям вот как наш, только тот был невооруженный. Герой героем, но за птичку он еще схапает по пятое число. Вот еще и думай, выиграл он или проиграл. А как же то, что капитан Питмун за то время, что провел на фронте, «Перенес восемнадцать клинических смертей и до сих пор жив», – подала голос недельская. «Разве это не чудо?» «Но да», – хмыкнул солдат и покрутил пальцем возле виска. «Больше слушайте. Скорее всего, это не больше, чем просто байки. Я тут с 66-го. И поверьте, каждый из нас умеет заливать так, что заслушаешься. Скорее, у него всегда были не все дома. Вот и всех делов» чокнутый. Единственная польза, что летает, будто сам Бог прилепил ему крылья. Но тут, видать, вышла осечка. Вляпались, по самое не могу. Та еще заваруха наклюнулась. Потрепала парней, нечего сказать. Не хотел бы я оказаться на их месте. Этот парень действительно так хорош. Со своего места поинтересовался пилот, и в его вопросе явственно прозвучали нотки ревности. «Настоящий ас», – заверил солдат. «Его даже прозвали «газонокосильщик». «А может, тебе просто хочется, чтобы твой собственный зад попал в газету, м Резко поинтересовался до этого молчавший поджарый сержант с помятым землистым лицом, которого на базе Хроноса прикомендировали команде сопровождающим. «Что ты скажешь на это? Может быть, за ты думаешь...» Что ты исключительный и намного лучше того паренька. Нет, пожал плечами солдат, разжевывая табачный мякиш. Бун герой спас несколько жизней, а я еще просто не вступил в игру. Но вот увидите, сэр, за мной дело не станет. С этими словами он широко улыбнулся и подмекнул недельской. Толстяк у иллюминатора снова фыркнул. Тота, -то. можно задать тебе вопрос? «Конечно, сэр!» «Что это, мать твою, за хрень?» Сержант ткнул пальцем в поставленный на пол небольшой кассетный магнитофон. «Это мой Филлипс, сэр!» «Какого черта он тут делает?» Короткими рычащими фразами продолжал допытываться начальник и явно стремясь не отчитать, а скорее разодурить собеседника. «Талисман!» – невозмутимо очеканил тот, покачивая головой в такт рок-н-ролльному ритму, поднимает боевой дух Сэр. Слишком много звуков раздражающих слух, а он у меня чертовски тонкий. Так, тебя раз так. Вон Коллинз помалкивает, словно воды в рот набрал. А вас двоих с этой штукой слишком много на меня одного. Поэтому либо кончай, не по делу трещать либо я выкину эту шарбанку к чертовой матери в эти сраные джунгли у нас под брюхом. Кто-то Чарли обрадуется. Дикая штучка, возможно, я люблю тебя и хочу узнать наверняка. Давай, прижмись ко мне крепче, я люблю тебя. The Trox Wild Thing Вообще, я согласна. Робея под командными криками взрослого, робко согласилась недельская. Можно было бы и потише. Грохот лопастей и так хватает. Зак набычился, но послушно убавил громкость. Вертолет плавно качнуло, и каска снова сползла недельской на нас. Пока девушка недовольно возилась ее, поправляя, сидящий напротив солдат опять-таки не упустил возможности поболтать. «Бесплатный совет, мисс!» «Если не хотите неприятностей, связанных с потерей вашей милой головки, я бы снял с нее этот канделябр». «С чего это?» – не поняла девушка. «Медик!» – подавшись вперед, Зак легонько постучал пальцем по красному кресту в белом круге, нарисованному на передней части каски Марины. «Снайперы Чарли при случае любят отстреливать медиков. Называют их между собой «дарцами» как мишени в тире для кидания дротиков. Эта же эмблема отсвечивает за версту, как тряпка для быка. Поэтому, когда им нечего делать, они просто обожают щелкать медов по или зазевавшихся желторотых рео. Главный фокус – кто попадет ровнёхонько в крест. Вот сюда. Аккуратно и быстро. Пах! И мозги и сказки можно ложкой хлебать. Недельская бледнее сглотнула. «Так что на этой должности у нас постоянная текучка. Только сумасшедшие и полные отморозки отправляются на нее. Но женщину я вижу впервые. Какой юморист вам ее дал?» Поджав губы, Недельская хмуро посмотрела на сидящего напротив Мишада, грозно сверкнув глазами. «Кто-то же хотел Вьетнама и концертов Стоунс!» Мишеда с напастной безразличностью пожал плечами. «Романтика! Наслаждайся!» «Очень смешно! Но это же бесчеловечно! Убивать врачей!» Глядя в сидящих в салоне, сказала Марина. «Должен же существовать закон!» «Ха! Законы! Какие законы! Здесь все бесчеловечно, мисс! Это война, мать ее! И поверьте мне, тут нигде нет людей!» «Нет, и никогда не было. Одни звери, неважно, на скольких ногах они ходят». Перехватив зажатую между колен винтовку, он стал что-то нашарять в кармане своей амуниции. «Отцепись от нее, Уайт!» Снова одернул подчиненного сержант. «Чего пристал? Или у тебя в одном месте уже так звенит, что начало отдавать в голову? Но это же не дело, сэр! «Чтобы такой ангелочек и схлопотал пулю? Не при мне! Вы ведь не хотите, чтобы вас подстрелили?» «Нет», — совсем растерялась Марина. «В таком случае вот». Макнув два пальца в баночку с маскировочной краской для лица, он придвинулся к ней, несколькими мазками закрашивая на каске крест и поправил ее, когда-то снова стала съезжать девушке на нас. «Так лучше». «Почему вы это делаете?» Недоверчиво поинтересовалась Недельская. Марину не покидало неприятное ощущение, что цепкие глаза мужчин и особенно этого остряка-солдатика без бесцеремонно изучали ее фигурку, мысленно расстегивая мешковатый военный комбинезон, под которым прятались обтянутая маечкой грудь и черные кружевные трусики. Раздражало. Она покосилась на сидящую рядом кит, которая, как казалось, спокойно относилась к происходящему. Что это? Естественное сексуальное влечение или просто участие взрослых людей, желающих поддержать новичка в незнакомой ситуации? Адаптироваться сложно, но показывать слабость ни в коем случае нельзя. В конце концов, ее к этому готовили. Марина повела плечами и отвернулась к иллюминатору. Она сможет просто не обращать внимания. Все будет окей. А вы мне понравились. Откидываясь на сиденье и пряча краску в карман, с прямотой человека каждый день готова умереть, улыбнулся солдат. И когда закончится вся эта никому нафиг ненужная заваруха, я бы с радостью пригласил вас на танцы с парой стыканчиков. Что скажете? Вы бы надели платье, а я костюм, Хоть я и не умею носить всю эту мудреную дребедень, чтобы там не доказывал мой старик, но танцевать умею. Вон у меня портной, держит небольшую лавку. Можете не хмыкать, сержант, я вернусь, вот увидите. И мать больше не будет плакать. Если, конечно, какая-нибудь косоглазая сволочь завтра не отстрелит мне черта в задницу или еще что-нибудь по цене. Я намерен выиграть эту войну, но как знать... Может, эта музыка последняя, что я слышу в этой гребаной жизни. Да заткнись ты уже, буркнул Билл, не отворачиваясь от иллюминатора. Магнитофон продолжал напевать. О, давай, дикая штучка, зажигай, дикая штучка. Если здесь будешь молчать, тебе начнет нашептывать дьявол. Никому конкретно не обращаясь, констатировал Зак, засовывая за щеку новый мякиш табака. «Мы все у него под пятой, парни! Мы все у него под пятой!» Невольно вслушиваясь в безлобную перебранку солдат, сопровождаемую воплями музыки и грохотом лопастей, Кит посмотрел на несущиеся под ними джунгли, по которым кроваво расплескался закат. Девушка вздохнула. Сейчас они тоже были на своей войне и тоже были солдатами. К госпиталю они прибыли, когда уже совсем стемнило. Несколько армейских джипов, встречавших их на посадочной площадке, быстро доставили группу к главному зданию медицинского комплекса. Кейт никогда в жизни так близко не видела войну. По пути им попадались отдельные группы солдат, которые, вытянувшись в цепочку, Что-то тихо распевая, неторопливо брели вдоль дороги разрушенная сторожевая вышка, от которой остались только опоры и фрагмент лестниц, окопы с защитой из мешков с песком, укрытые кусками листового металла с бойницами для круговой обороны. А на одном отрезке пути, стилящийся по обеим сторонам дороги лес внезапно кончился, словно срезанный огромным ножом, уступая место унылой выжженной местности. Напалм буркнул Мишада, отвечая на немой вопрос недельской, которая, присмирев после разговора с солдатом в вертолете, пугливо смотрела по сторонам. Скорее всего, авиационный удар. Раз! И как не было ничего. Я видела фотографии, но не думала, что все так. Марина сглотнула подкативший к горлу ком. Жестко, страшно, обыденно, закончил за нее Мишада. А как оно должно быть? Солдат в вертолете был прав. Это война. Или ты, как Никсон, думаешь, что все эти снимки подделки? Он хмыкнул. Всем поначалу кажется, что мир на фотография где-то далеко, что это чья-то другая жизнь и чьи-то проблемы. «Но когда ты сталкиваешься с этим лицом к лицу, многое невольно пересматриваешь по-новому. На нашей работе всегда так. Это неизбежная часть ремесла. Привыкнуть сложно, но со временем получается». Он снова невесело хмыкнул своему каламбуру. «Со временем». Военно-полевой госпиталь состоял из нескольких больших палаток, столовой, автостоянки и склада медикаментов. Затормозив, джипы остановились на стоянке перед вертолетной площадкой, возле которой были сложены бочки с топливом. Хей, капрал! Сидящий в первой машине сержант окликнул спешащего куда-то паренька, пока Кейт наблюдала, как в медицинский вертолет загружает носилки с лежащим на них спеленутым простынями человеком. В какой-то из палаток находится послеоперационное отделение. Вон в той, сэр! Ночные джунгли пахли сыростью, со сладковатым привкусом авиационного топлива. Миша хлопнул себя по щеке, прибив какого-то насекомыша. По знаку сержанта, выбравшись из джипов, Кит и ее команда отправились вслед за своим провожатым в одну из палаток. Сержант Грант, мэм, нам нужно увидеть Пита Муна, капитана первого батальона 9 разведывательного эскадрона, потребовал сопровождающий команду Кит сержант подойдя к столу тускло освещаемому настольной лампой, на которую была накинута салфетка, приглушавшая свет за которым дежурила медсестра, что-то бегло вносившее в тетрадь мелким убористым почерком. «Эти люди хотят говорить с ним!» «Вы, наверное, из газеты?» Оторвавшись от письма, женщина закрыла тетрадь и оглядела вошедших. «Мне говорили, что вы придете. А Питти у нас теперь настоящий герой. К нему часто наведываются. Будете брать интервью?» «Что-то вроде того». Стаскивая с головы тяжелую каску и с облегчением встряхивая непослушными волосами, недельская наморщила носик, когда мимо проскользнула истычка с наполненной уткой в руках, от которой разносился резкий аммиачный запах. Кейджина насторожилась, услышав из-за перегородки отгораживающей вход от основного помещения, где содержались проходящий курс реабилитации солдаты, обрывочные трели губной гармошки. Что-то в них показалось ей смутно знакомым. «Идите за мной!» Встав из-за стола, медсестра отогнула внутренний полок палатки, делая приглашающий жест. «Проведайте, парня, а я пока займусь документами о его переводе!» Кивнув агентам, сержант Грант покинул палатку. Кейт, Мишада и Недельская прошли в палатку вслед за медсестрой, которая подвела их к смежным койкам, которые занимали двое солдат с забинтованными головами. У одного из них, чернокожего, была ампутирована рука. «Вот они, наши герои!» — с ноткой гордости доложила сестра. «Девочка, ты ничего не напутала? Рука — это, конечно, хорошо!» — понижая голос, проговорил Мишада, покосившись на недельскую. «Но Гай Мэтьюс белый!» А он нас и не интересует, пожалуй, плечами Марина. Нам нужен его сосед. Но у него же забинтовано лицо. Именно. Недельская подняла верх пальчик с халёным ноготком. Вражеская корпорация наверняка знает Гая в лицо, поэтому бинты только играют нам на руку. Кейт, что с тобой? Пока не знаю. Неопределенно откликнулась Та, обводя палату настороженным взглядом. Пит, к тебе снова журналисты. Тем временем приветствовала пациента сестра. Опять, да? Кто на этот раз? Настороженно зашевелился на койке пилот. Stars and Stripes. Опять пришли раздувать байки. Устало поинтересовался Пит. У меня уже взяли интервью восемь газет, и все они врали. Обманули про то, что я умирал и воскресал снова!» «А что, то, что про вас говорят, это неправда?» Настороженно поинтересовалась недельская. «А что вы хотите, чтобы я вам рассказал?» «Правду», — коротко обозначила Кейт. «Мы были на задании. Посетителям пришлось придвинуться ближе, чтобы лучше слышать пилота, едва шевелящего бледными губами, видными сквозь марлевые прорези бинтов. Боевой вылет. Заранее было ясно, что зона высадки находилась под интенсивным огнем. Но приказ есть приказ. Их не обсуждают. Мы угодили в самое пекло. Вспышки, пламя. С погодой не повезло. Лил дождь. Нас подбили. Мы упали. Я приложил все свое умение, чтобы посадить птичку и спасти парней. Получилось. Но при посадке потеряли Виннинга, моего друга. Потом мы заняли оборону у вертолета. И вот тут Чарли поперли со всех сторон. Окружили нас. В джунгли слона ожили лицами сотен людей. А когда мы поняли, что самим не отбиться, Шкипер вызвал огонь на себя и запросил Напалм. Мы забрали с собой все, что можно унести, и рванули через джунгли, нас сам черт кусал нас за пятки. Мы почти вышли из зоны поражения, когда все к чертовой матери накрыло огнем. Простите, мэм». «И вы, правда, восемнадцать раз умирали?» — уточнила недельская. «Ну что вы!» С ноткой грусти усмехнулся Пит. «Просто повезло пару раз. Тоже уже собираетесь писать неправду?» «Нет, что вы!» «Вы герой!» – пылко возразила Марина. «Я не герой!» – он задумчиво помолчал. «Погибли люди. Моя вина, что не посадил вертолет как следует. Ребята, все мы, кто там был, еле ноги унесли. Я не пытаюсь оправдать себя». Повисшую паузу разрезал тягучий пассаж губной гармошки. «Оставьте его в покое!» Пит жестом остановил сестричку, решительно направившуюся к соседней койке, где лежал чернокожий коллега. «Не трогайте его. Мне нравится, как он играет. Это успокаивает, напоминает о доме». «Кто этот человек?» Скорее инстинктивно, чем осознанно поинтересовалась Китт, сама не зная, зачем это делает. «Боусл Диденс, младший лейтенант». Женщина сверилась с картой обхода. Он один из тех, кто был в том вертолете вместе с Муном. К сожалению, руку нам спасти так и не удалось. Жалко, такой молодой. Мы зовем его просто Бо. Бо, — механически повторила девушка, сообразив наконец, где и когда могла слышать эту гармошку. Пожилой бородатый музыкант лет пятидесяти, черное, как смоль лицо, с надвинутой на кустистые брови шляпой обрамленная белоснежной кудрявой бородой. Старая военная куртка времен Вьетнама с выцветшими нашивками названия войск и номером подразделения. Один рукав, который пустует, и глубоко заправлен в ветхий карман. Огромные черные очки, скрывающие пораженные слепотой и лишениями глаза. Кейт окончательно осознала, кого видит перед собой. Одинокого бездомного музыканта бо с улицы прачек, несущего ежедневную вахту под окнами квартиры, которую ей предоставили при переводе в чикагский офис Хронос. Вот оно, беспощадное и жестокое лицо войны. бо Малмис, Бодиди. Кто-то пришел навестить старину меня в трудный час?» Дайте мне подержать вашу руку. Кит позволила ослепленному солдату взять свою ладонь в внутренней холоде от очевидной истины, чувствуя, как на глаза навернулись слезы. Красивая кожа, тонкая рука. Таким не место в этом аду. Аду, Мм. Слышь, Мун, старину Бо навестила прекрасная Малмис. Можешь ли ты похвастать таким успехом? Извините, я сейчас немного не в форме и не знаю вашего имени. Но ведь это не играет никакой роли, ведь так? Как видите, старина Иисус протянул мне руку помощи, но в своей любви промахнулся немного. Но это ничего, не так ли? Много тепла, как дома. Мягко водя пальцами по ладони, Кейт проговорил Бо. «Скорее всего, я теперь увижу нечто большее, чем боль, кровь и смерть. Их слишком много вокруг. Слишком много. Я не хотел все это видеть, и так и произошло. Может быть, так надо. Скорее всего, это так. Наверное, такую цену стоит заплатить за жизнь старинный Бо, который просто летел, чтобы сражаться за свою семью». «На войну, которая никому не нужна. Войны ведь никому никогда не нужны, но крови боль будут, нам их не избежать, увы. Но вот я вышел из войны, а награды и ордена на черта не мне. Война ведь никого не может сделать великим. М -м -м. Иисус любит меня, и я приму все, как есть. Пусть так и будет». «Все у вас будет хорошо, Бо!» Кит упрекнул себя за шаблонную банальную фразу, но ничего лучше в данной ситуации просто не смогла придумать. Она не умела утешать больных. «Я знаю, что останусь слеп. Не тратьте время, чтобы меня утешать, Маунис!» Боссуэлл удобнее повернул перебинтованную голову на подушке. «Не в этом дело!» «Важно, что человек, который лежит со мной рядом, спас мне жизнь. И я напишу об этом песню, Мун. Слышишь?» «Да, Бо, я тут», — со своей койки откликнулся Пит. «Я знаю, ведь никому не нужны солдаты без войны. Войны меняются, а мы остаемся одиноки, никому не нужные, без судьбы, без войны. «Хорошие новости, Мун! Собирайся!» – доложил вошедший в больничные покои сержант Грант. «Что вы имеете в виду, сэр?» – приподнялся на койки Пит. «Для тебя война окончена, парень! Ты отвоевался и едешь домой!» «Домой? Так точно! Ты отправишься с этими людьми!» «Да!» – перехватил взгляд невельской, сказала Кейт. «Ты же из Уолкила, так?» мы бы хотели по дороге заскочить с тобой на одно мероприятие». «Какое? Где бы ты рассказал об ужасах войны правду, а не то, о чем повсюду без устали твердят газетчики?» «Не знаю», – с сомнением проговорил Мун. «А для чего это нужно?» «Вы ведь хотели бы остановить войну?» – риторическим вопросом ответил Мишада. «Да, конечно», – пылко воскликнул солдат. «Но что может сделать один человек?» «Очень многое», – улыбнувшись, заверила недельская. «Именно поэтому вы поедете с нами».